Глава 10 Лх-Йип. Четвертая фаза ведения. История болезни Кроу. Из записей доктора Юджина Т. тапана Ковыляя по пятам за бокругом, я выбрался из туннеля на громадный крутой откос, покрытый террасами, выходящий в пещеру неправдоподобного размера. От первого же взгляда на фантастический город под торфяниками у меня захватило дух — в один миг я подумала о пелю сидарре материке му затонувший атлантди и о других столь же легендарных городов и все же ничто из того о чем я читал не могло бы сравниться с уоххибом говоря о первом взгляде я не хочу создать впечатление что это зрелище открылось мне сразу же после того как я вышел из тоннеля нет сначала меня ослепил сияющий свет настолько яркий по сравнению с тьмой в грибной пещере что я чуть было не решил, что каким-то волшебным образом перенесся назад на поверхность. Но потом, когда мои глаза немного привыкли к этому блеску, я понял, что это не так, и даже великолепие самого города не смогло удержать моего взгляда, когда я трепеща разглядывал необъятный свод пещеры, под которым вздымались башни и парапеты древнего города. Я будто стоял на ступенях амфитеатра богов. Справа и слева за моей спиной — наклонно поднимались вверх гигантские ярусы образуя подобие огромной лестницы высотой по меньшей мере в 200 футов вдали они смыкались с более высокими внутренними стенами а впереди круто уходя вниз еще на две сотни футов те же самые ступени местами перемежаемые каменными балюстрадами балконов и широкими площадками переходили в огромную арену которая по всей видимости имела добрую мелю в поперечнике перекрывают у подземную галерею нависали огромные серые мосты, на вид довольно ненадежные Они соединяли террасы. Одни из них явно были созданы природой, другие, прикреплённые к огромным сталактитам, свисающим с главокружительно высоких сводов, были бесспорно искусственными сооружениями, хотя и незнакомой архитектуры. Центр этого удивительного города выглядел и вовсе фантастически. С верхней точки свода свисало то, что могло быть лишь величайшим сталактитом он смыкался со сталагмитом столь же потрясающих размеров, возвышающимся в центре города. Даже в самом узком месте, где встречались эти две провозданные колонны, диаметр перемычки был никак не меньше ста футов, а по всей высоте колоссальные колонны из укрепленных опорами балконов выглядывали ряды небольших квадратных окошечек, свидетельствующих о том, что внутри этого феноменального каприза природы поработали строители. Сам город был из серого камня, со вздымающимися к своду пещеры высокими и узкими зданиями и шпилями, множество из которых служили опорами для длинных и узких мостов. Многие зданий соединяли мосты поменьше. Тут и там, точно отрицая гравитацию, торчали многочисленные балконы. Одно строение располагалось по удали от города, огромное пирамидальное сооружение, привлекшее мой взгляд. Я долго ломал голову, пытаясь вообразить, Каково же могло быть его назначение? Под основанием этой загадочной пирамиды протекал небольшой ручеек, исчезавший в правой стене пещеры. Я проследил ручеек от здания к его источнику и обнаружил, что он вытекает из высокой стены слева от меня, спускаясь по углублению, вырубленному специально для него, на площадку. Прямо на моих глазах серебристая рыбка выпрыгнула из пенистой воды, бегущей вниз по крутому каналу. Я снова взглянул на огромную пирамиду. «Место поклонения!» — объяснил мне мой проводник, точно прочитав мои мысли. «Идем!» Он повел меня вправо и вверх, карабкаясь по каменным ступеням до тех пор, пока туннель не остался далеко внизу, затем направился к одному из природных мостов примерно в трехстах ярдах от нас. Насколько я мог видеть с такого расстояния, не было никаких ступеней, ведущих к широкому пролету моста и все же меня не оставляло ощущение, что Бог рука намеревается перейти пещеру именно по нему. Кроме того, у этого моста, в отличие от других, отсутствовали перила. Поспешно оглядев мост, я с беспокойством заметил, что он угрожающе сужается к центру. А мой проводник вел меня к мосту с проворством горного козла и таким же неколебимым чувством равновесия. Не знаю, видимо, я просто не переношу высоту. При одной лишь мысли о возможности падения с надземной тропы на шпиле или улице серого каменного города, расположенной в трёхстах футах подо мной, меня чуть не вывернуло наизнанку. Однако я расслабился, когда мы прошли по площадке и начали спускаться по ступеням, и, не дойдя до моста 50 футов, снова повернули вправо. Там, вырубленный в каменной стене, находился ещё один туннель. Мне снова пришлось плести за орелом неземного света, отмечающим путь гигантского человека-ящера. После бесчисленных подъемов, поворотов и кружений мы вышли в прямой туннель, который почему-то странно меня встревожил. Да, мое чувство направления никогда не было особенно заслуживающим доверия, особенно принимая во внимание наш извелистый путь, и все же я не мог отделаться от сумасшедшей мысли, что мы шагаем прямо над этой пропастью». Я выбросил эту невероятную мысль из головы. Потом мне пришла в голову мысль спросить моего странного спутника. «Откуда в Лхъебе взялся дневной свет? Если же этот свет искусственный, то каков его источник?» Ответ последовал немедленно. «В атмосфере этой гигантской пещеры в небольших количествах присутствует живой газообразный светящийся организм. Это же самое вещество, Мои братья, и я носим вокруг головы, чтобы обеспечивать себя светом. Такой нимб сейчас освещает нам путь. Это один организм, спросил я, озадаченный столь явной ошибкой бокруга. Да, один организм и в то же время сообщество организмов, полипообразный, как сказали бы у вас. Это побочный продукт эксперимента, проведённого одной великой расы задолго до того, как мы и тхун а появились на земле. Мы, как и Тараса, существовавшая до нас, научились использовать его для собственных нужд. Не то чтобы Тхун-А нуждались в свете. Они также непринужденно чувствуют себя в темноте, но мы осветили город так же, как Иб в своем восточном оазисе был освещен лучами солнца, как памятник тому давно канувшему в вечность месту поклонения. Их город? Так Лх-Иб принадлежит Тхун-А? «Разумеется. Разве Тор обитает в Осло, а тан в Атлантиде? Нам этот город не нужен, разве что за тем, чтобы у тху а было кому поклоняться. Они считают нас богами, как делали в этом мире и в других сотни тысяч лет. Мы не собираемся ничего менять». «Мошенничество, растянувшееся на миллионы лет!» — пробормотал я вслух. «Как это вам удается?» Стоило мне это произнести, как освещенное зеленое существо стремительно обернулось ко мне. Оно нахмурилось, а глаза сердито поблескивали. В тот момент, была ли это галлюцинация или нет, я понял, что нахожусь рядом с формой жизни, далеко превосходящей людей во всех отношениях. «Тхун, А, нуждаются в нас не меньше, чем твои первобытные предки нуждались в своих башках. Мы для них, в их примитивных условиях жизни…» такой же источник вдохновения, какими были и остаются великие божества земли для твоего народа. Не будь у них водяных ящериц богов, им было бы незачем жить. И наоборот, что такое бог без верующих? Мы удовлетворяем нужды друг друга. Этого достаточно. Резко развернувшись, он снова опустился в путь по постоянно поднимающемуся коридору. В моем мозгу бурлило еще много вопросов, требующих ответов, но я воздержался от расспросов, чтобы ненароком еще раз не обидеть бокруга. В любом случае, я был несколько растерян от того, что в туннеле стремительно светлеет. Где-то неподалеку располагался выход. Пройдя около третьей мили, мы вышли к пролету из 12 грубо вырубленных ступеней, ведущих на открытое и освещенное пространство. И только взобравшись по этим ступеням, я узнал правду. На этот раз Мое неразвитое чувство направления меня не подвело. Я понял, что мы все еще находимся в огромной пещере. По обеим сторонам свисающие со сводов сталактиты перемешивались с высокими, утыканными многочисленными окнами-шпилями из камня или головокружительными изогнутыми мостами. Но близость причудливо из украшенных сводов к площадке, с которой я обозревал городские вершины, могла привести лишь к одному убийственному выводу. Мы стояли на том громадном естественном мосту, по которому я так боялся идти, а туннель за нашими спинами был прорыт в более широком основании моста. Посередине поверхности пролета была вырублена узкая и мелкая, точно небольшой паз колея, не более двух футов в ширину и шести дюймов в глубину, но края этого прохода не огораживали даже перила. А впереди, примерно в двухстах ярдах центру города, Все сооружение сужалось до приблизительно шести футов. Можно подумать, что, проходя по этому отрезку моста, кто-нибудь смог бы остановиться и посмотреть вниз, на здания, расположенные под мостом. Головокружение охватило меня. На мгновение мне показалось, что я беспомощно падаю. Ощущение сродни тому, что я пережил в дьявольском омуте. И я опустился на колени, чувствуя, как содержимое желудка подступает к горлу. Скорчившись на холодном камне там, где края моста казались не такими близкими, я ощутил, что в голове быстро прояснилось. Мост под ногами перестал ходить ходуном. Я взглянул вверх. Букруг внимательно смотрел на меня, и в его взгляде появилось странное холодное участие. Его зелёный силуэт чётко вырисовывался на фоне огромных сталактитов, точь в точь, как будто он стоял на гигантском языке в гигантской зубастой пасти, готовый вот-вот захлопнуться. Я слабо покачал головой. «Я не могу его перейти». «Закрой глаза и не сопротивляйся. Я понесу тебя», — сказал мне бок рук «Тебе придется потерпеть чуть больше минуты, а потом сможешь сам пройти остаток пути». «Нет, нет, я не могу», — жалко лепетал я, отползая назад на четвереньках. Человек и ящер сделал четыре стремительных шага ко мне, протянул могучие руки и, и наступила абсолютная тьма, в которой я свободно плыл куда-то, утопая в милосердном беспамятстве. Не знаю, что это создание со мной сделало, но все произошло слишком скоро. Сначала я старался не шевелиться, опасаясь результатов любого неожиданного действия с моей стороны. Мерные покачивающиеся движения, которые я чувствовал, ясно доказывали, что Бог рук умеет держать слово. Он пронес меня над пропастью, По узкой полосе изрезанные природой скалы. Потом я ощутил, что он крепче сжал меня, и решив, что сейчас меня посадят, я открыл глаза. К счастью, открывшееся мне зрелище заставило меня застыть, ибо последствия любого движения, которое я мог бы сделать, были бы роковыми. Меня несли через плечо и лицом я уткнулся в зеленую спину бокруга. И все же первой моей мыслью было, что меня отпустили, и я лечу в пропасть несмотря на то что мост в этой самой узкой точке был несколько шире и прочнее чем я первоначально предположил его явно делали с расчётом закрепить на каком нибудь здании я в ужасе смотрел прямо через двухфутовое соединительное отверстие прорубленное в толще моста вниз на остртре шпели и на узкие улицы я так и не закрыл глаза просто через миг провалился внебытие мой разум просто выключился Следующая мысль посетила меня, когда я ощутил, что по моему лицу хлопают твердые плоские пальцы зеленого существа из моей галлюцинаций. Я поднял руку, чтобы защититься, и вселенская мгла, застилавшая весь мир, начала понемногу рассеиваться. Очертания предметов постепенно становились все резче, пока мое зрение окончательно не восстановилось. Я обнаружил, что мешком лежу на краю широкой площадки глядя на амфитеатр ступени внешнего периметра гигантской пещеры и лежащий в нем город. Рядом, на ужасающей высоте, простирался естественный мост, по которому бок рук умудрился пройти со мной на плечах. Я невольно вздрогнул, когда перед моим мысленным взором снова всплыла картина, которую я увидел через сто отверстие в мосту. Затем, заметив нетерпение моего фантастического товарища, я попытался сесть. Еще несколько минут — я буду в полном порядке», — заверил его я, но слабость моего голоса противоречила моим словам. «Хорошо, ибо скоро настанет время тумана», — объявил Бокрук. «Тебе нельзя оставаться здесь. При этом пещера наполняется парами, которые ядовиты для тебе подобных, но необходимы для жизни Тхун-А». «Тхун-А! Ты все время говоришь о них, и говоришь, что Лхгиб — принадлежит им. И все же до сих пор я ни разу, даже мельком, не видел ни одного живого существа, даже там. Я указал вниз на ступени город. И где же они? Где, Тхун-А? Они поклоняются. Сейчас как раз время. Но вскоре наступит время тумана. Теперь ты можешь идти? Тогда пойдем. Я неуверенно поднялся на ноги. Я могу попытаться. Веди меня. «Хорошо». Он пошёл вперёд, плавно шагая по ступеням влево, излишне, как мне показалось, спеша, направляясь к тёмному проёму входа, высеченного вертикальной скале сзади следующей площадки. Я кое-как поплёлся за ним на нетвёрдых ногах, еле-еле взобравшись на площадку, где бы круг остановился подождать меня под сводом туннеля. Мне оставалось преодолеть лишь несколько ярдов площадки, когда я увидел... Что-то встревожило моего спутника. Его интерес не ко мне, а к чему-то за моей спиной стал более напряженным. Некоторое время он пристально вглядывался в какую-то точку. Затем он настойчиво замахал мне руками, давая понять, что я должен немедленно присоединиться к нему. «Пойдем», — позвал он. «Пойдем быстрее». Я оглянулся через плечо, потом развернулся, чтобы лучше видеть мое внимание привлекло к себе пирамидальное здание. Отбьющего ключом источника высоко в стене пещеры до пирамиды он бежал, пенис как и прежде. Но за этим зданием его русло было обнажено и уже начало высыхать. А потом я увидел кое-что еще. Из отверстий в вершине остроконечного сооружения, которых я раньше не заметил, безмолвно клубился густой зеленый туман, растекаясь по всем четырем направлениям И быстро окутывая всю равнину, не больше чем за десять секунд, дымка успела накрыть самые дальние здания города, а с другой стороны уже клубилась у подножия закругляющихся ступеней. Через несколько секунд нижние кварталы Хьиба утонули в этом зеленом тумане, который начал наползать на ступени прямо под моим наблюдательным пунктом. Я знал, что должен сделать так, как сказал Бокруг, и присоединиться к нему в тоннеле но эти извивающиеся, быстро разрастающиеся зеленые завитки почему-то совершенно меня загипнотизировали. Я точно прирос к земле. Мои ноги налились свинцом, не в состоянии сдвинуться с места. Туман зловеще полз вверх, подтягиваясь ко мне. И тут руки Бокруга сомкнулись на мои талии, оторвав от земли и втащив в отверстие туннеля в каменной стене. «Видишь — Видишь? — спросил Бокруг. «Это время тумана!» — он указал на стену клубящейся зелени. — К счастью для тебя, туннели сделаны так, что остаются наполнены воздухом извне. Туман не может пробраться внутрь. Тут и я ощутил ветерок, дующий из полостей в горе, и вместе с ним донесся какой-то звук. Пульсация, гулкое эхо, восхитительно мелодичное и все же страшно зловещее, вызывающая в мозгу картину какого-то нечеловеческого хора. Я вопросительно взглянул на человека ящера. «Тхун-а», — ответил он на немой невысказанный вопрос. «Они возносят свою благодарность и хвалы за неспослание тумана жизни. Так было в Ибе. Так это происходит и в Лх-Ибе. Зеленое существо еще несколько секунд постояло рядом со мной, — глядя на безмолвно клубящийся туман и прислушиваясь к бесплотным голосам. Потом, не говоря ни слова, повернулась и снова отправилась в путь, сделав мне знак следовать за ним. Внезапно я почувствовал, что совершенно вымотан и прислонился к стене туннеля. Когда я мог видеть лишь странный ореол, завещу удаляющийся от меня в уже почти полную тьму, мне как-то удалось стряхнуть с себя усталое цепенение — и броситься за ним так быстро, как только позволяли мои налившиеся свинцом ноги. Большую часть пути, около мили, насколько я мог судить, мы покрыли, не разговаривая, в молчании, которое нарушили лишь, когда подошли к широкой и явно искусственной галерее. Бог рук провел меня мимо множества покрытых загадочными письменами входа в туннели и предостерег, чтобы я никогда не вздумал заглядывать в них. Особенно мне велели остерегаться одного отверстия, и человека-ящер в смутных, но очень мрачных намёках посулил мне неотвратимую и беспощадную кару в случае, если я когда-нибудь осмелюсь нарушить этот запрет. К тому времени моим единственным желанием было упасть где-нибудь и заснуть. Я страшно смертельно устал, и даже отдавая себе отчёт в том, что уже сплю, я не стал ничего отвечать. На самом деле моя усталость оказалась настолько сильной, что я не вполне осознавал происходящее. Когда мой провожатый завел меня в один из сводчатых проходов, сообщив, что эта пещерка станет моим жилищем, я бесконечно обрадовался, рухнул на наземь и в абсолютной тьме, наступившей после ухода бокруга, почти тотчас же уснул. Спокойный сон внутри сна.